Ступенькой повыше дознатчики да стоят, вот как этот, что за тобой приходил. Их можно по нашивкам различить, но ты не в теме. Дознатчики, да они как инспектора в полиции. Выезжают, проверяют, опрашивают свидетелей, наружное наблюдение. А есть каратели. Выше них только отцы и протоинквизитор. А чем каратели занимаются? Кашу под дурачка».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 Вот только я с подобными вещами сталкивался множество раз. К примеру, если взять Рю, в котором мне довелось обучаться лет четыреста назад, там царили схожие порядки. Сокё, он же патриарх школы, требовал безоговорочного подчинения. В Рю набирали четырехлетних детей, осиротевших по каким-либо причинам, растили из них маленьких зверенышей, а в итоге получали убийц,